Но каким образом я могу отличить чистую душу от низменной, доброе сердце от злого, с недоумением возразил цадица? Сердце недоступно глазу и душа невидима. Даниил улыбнулся. Сердца людские подобны колодцам, с одна которых бьёт ключи, прозрачный или мутный. А к колодцах мы судим по их ключам. Сердца же людей распознаём по их деяниям. А чисто из сердца исходят деяния чистые и добрые, от злого деяния грязные и злые. Нет в вашей величеству ничто на свете не укроется от нашего взора, и ничто не устоит перед нашей волей, было бы только желание видеть и действовать. Она не могла согласиться с ним. Слова пророка раздражали её, потому что она отвлекало её внимание от главной цели. Разве мало того, что она правительница халдейского царства снизошла до признания Яхре, что ещё нужно от неё этому богу низших пленников? Ведь даже евреи знатного происхождения отступаются от него и начинают поклоняться Мардуку. В ней возмущалась гордыня, которую она не могла подавить в себе даже в преддверии тяжких испытаний. Она резко встала и подозрительно взглянула в лицо Даниилу, потом недовольно сказала: Ты утверждаешь, что ничто не укрывается от людского взора. В таком случае, я хочу увидеть твоего бога, если он существует. Я не солгал тебе. Он жив в нашей совести. Ты говоришь, что совесть пробуждает человека любви. Так ведь и я из человека любви хочу спасти державу. Разве этого мало? Спроси своё сердце с пристрастием целиться. И ты увидишь, что не для народа, а для себя печешься ты о спасении царства. Ебо приятно сознавать себя могущественной повелительницей. Если бы ты пеклаs о благе народа, ты приказала бы отворить царские житницы и раздала зерно голодающим. И приказала бы открыть бочки с оливковым маслом из дворцовых запасов и разлила его по пустым кувшинам вавилонской бедноты. Если б ты пеклася о народе, ты разделила бы царские угодья между безземельными крестьянами и снизила бы высокие налоги. Только халдейский люд поможет тебе спасти державу, если ты освободишь его от рабского ига. В противном случае взор твоего народа будет устремлен за Ефрат, где стоит своя армия и кирх, в котором он видит избавителя. Если верить твоим словам, правительницы израильские и иудейские так именно и поступали. Однако народ в твоем отечестве был порабощен, как и в плену у Вавилонин, сказала она и оперла с рукой о стол эбенового дерева, словно под тяжестью свалившихся на нее заботу. Ты права, подчеркивая каждое слово, ответил Даниил. Царь, жрецы и знать живут в роскоши изобилии, а народ, ногое и голодный, надрывается на принудительных работах под бичами над смотщиков, поставленных царем, жрецами и знатью. Ни в одном вавилоне, но и у евреев так было. Однако все имеет свое начало, и свой конец — Кто притесняет других, кто обрекает людей на нищету и голод, тот, запомни это, царица, готовит бич для самого себя и сам узнает однажды нищету и невзгоды. Если справедливы слова Даниила, подумала она, то иерусалимская знать должна бы понести кару за свои преступления и жить в Вавилоне хуже последних невольников, но это не так. Они нашли пути к богатству и в халдейском царстве слились с вавилонской знатью, расположились среди жрецов, потому что мол не только Яхве, но и Мардук благоволит им. Во время своего царствования Набонит многим евреям дал высокие посты при дворе, они нажились в состоянии понастроили себе дворцов не хуже, чем у халдеев, носят роскошные одежды, живут на широкую ногу, приносят дары богам Вавилона и развлекаются в священных рощах богини сладострастия, как и халдеи. Высказав это Даниилу, она заключила. Возможно, твоя мудрость несовершенна, и ты заблуждаешься, дорогой друг. Мне все стройно в твоем учении».